Глава девятая. Братья-друзья. Приключения офицера великой армии. Новая семья. Неумолимый губернатор. Перед Остен Сакеном. Та, которой не ждали. Двоюродные братья-княгини. Последняя битва. Вернемся в Севастополь. Сорви голова, суровый солдат едва может прийти в себя и испускает радостный крик. Как хорошо чувствовать себя живым, спасенным. На одну минуту герой испытывает слабость. Сердце его бьется, на глазах слезы. Он жив, и человек, который спас его, неприятель, русский офицер, называет его братом, душит в объятиях. «Жан, брат мой, тебя не убьют, не тронут, нет!» – бормочет майор. «Вы мой брат, мой спаситель. Но как же? Я сойду с ума от радости. Какое счастье!» Мой брат – храбрейший солдат русской армии, благороднейшее сердце. Жан, я горжусь еще более. Ты – герой французской армии. Между тем, унтер-офицер и солдаты разине рот созерцают эту трогательную сцену и, не зная, что делать, стоят неподвижно. Казнь отменяется, кричит им майор. У меня приказ. Ступайте. Я отвечаю за пленника. Солдаты мгновенно исчезают. Офицер и сержант Братья-друзья идут под руку. «Но брат мой, — говорит Жан, — ваше русское происхождение, ваше имя. Жан, прежде всего говори мне ты, как брату, это моя просьба. Хорошо, постараюсь». Огромная бомба падает в десяти шагах от братьев и осыпает их ливнем осколком. «К вашим услугам!» — кричит Жан, смеясь. «Правда, я должен сознаться, что схожу с ума, вернувшись издалека» ощущая в себе жизнь, обязанный всем моему брату Павлу Михайловичу. Все же тут тайна, и я ничего не понимаю. Ты скоро поймешь, Жан. В России называют по отчеству. Нашего отца зовут Мишель. Значит, я Павел Михайлович. Фамилия моя Бургель. Все это просто и в то же время необыкновенно. Но знаешь, Жан, с первого взгляда ты удивительно походишь на отца. У тебя его взгляд, его голос, улыбка, его рост и жесты. Постой, мы пришли. Братья останавливаются перед низеньким домиком с разбитыми окнами. Я живу здесь, говорит майор. Пойдем. У нас остается два часа времени. Только два часа? Ведь если я спас тебя от смерти, Жан, все же ты осужден на смерть. Надо выиграть время, получить помилование. У нас законы беспощадны. «Хорошо, подождем», – беспечно отвечает Жан. «А пока поболтаем. Расскажи мне, дорогой Поль, каким образом ты, мой спаситель, оказался моим братом?» «Это очень печальная история», – отвечает майор. «Я дрожу при мысли, что мы могли убить друг друга. Я все расскажу тебе. Слушай». Это было в 1812 году. Россия и Франция воевали. Война была ужасная, ожесточенная, беспощадная. Французская армия победоносно вступила в Москву. Потом пожар Москвы, разрушение. Французы намеревались провести зиму в Москве, и разрушение ее было несчастьем для них, так как они рисковали умереть от голода и холода. Началось отступление, ужасное, гибельное. Зима стояла суровая, и французы гибли тысячами. Наш отец принадлежал тогда к великой армии Наполеона и был героем войны. Ему только что исполнилось 29 лет. Капитан конных гренадер. Он отличался удивительной храбростью и завоевал все чины саблей. Наполеон лично знал его, ценил и уважал. Так что капитан Бургель мог смело рассчитывать на высшие чины. В одной из битв отец находился вместе с маршалом Неем в арьергарде и, несмотря на чудеса храбрости, должен был уступить численности врага. Окруженный казаками Платова, он получил опасный удар копьем в грудь и был оставлен на снегу, как мертвый. Его увидели крестьяне, и из сострадания, так как он еще дышал, взвалили его на сани и привезли на конюшню. Умирающий ожил. Его поили снегом вместо воды, кормили корками черного хлеба, и он, этот железный человек, вернулся к жизни. Тогда его свезли во Владимир и хотели предоставить относительную свободу, если он даст слово, не делать попыток к бегству. Понятно, он отказался, достойный отец милого сорви головы. «Это у нас фамильное», – серьезно произнес Зуав. Несмотря на строгую охрану, отец бежал был схвачен и сослан в Сибирь, но вернулся. Да, каким-то чудом. Я продолжаю. Бегство из Сибири было невозможно, и пленник походил на льва, грызущего свою цепь. Ужасное существование для солдата, триумфально прошедшего всю Европу. Он умирал от голода, холода и отчаяния. Случай свел его с русским княжеским семейством Милоновых, когда-то очень богатым и известным в России. Семья состояла из отца, матери, двух сыновей и двух дочерей. Несчастье сблизило изгнанников, и, в конце концов, капитан Бургель женился на старшей княжне Милоновой Берте в 1816 году. А в 1818 у них родился сын Павел. Это я. Мы жили тихо и счастливо в своем уединении, вдали от цивилизации, как дикари. Но мой дед, князь Милонов, не мог успокоиться не мог забыть свой чин, свое состояние и отчаивался, видя, что его сыновья живут как рабы. Он впал в немилость императора, и хотя при дворе у него были могущественные и богатые друзья, но по проискам более сильных недоброжелателей князь все-таки был обвинен в государственной измене вместе с сыновьями, был арестован, осужден и казнен. «Ужасно!» – восклицает голова. «Это еще не все», – продолжает майор. «Наш отец, капитан Бургель, неповинный ни в чем, был соснан на вечные каторжные работы. Это случилось в 1822 году, и мне было тогда 4 года. Рассудок бедной матери не выдержал тяжких испытаний. Она тронулась умом и умерла 6 месяцев спустя. Я остался сиротой и жил с теткой Ольгой Милоновой. Как мы жили? Ужасно!» В пять лет я был пастухом, тетка прислуживала где могла. Мы терпели голод, холод и всякие невзгоды. В 1825 году взошел на престол император Николай I. Ему сказали о нас, он заинтересовался нашим делом, простил нас и вернул нам все имущество. Мы вернулись в Россию. Мне было восемь лет, моя тетка вышла замуж за посланника, и мы зажили богато и открыто. Но я не мог забыть отца и горько оплакивал любимого человека. Я задался мыслью найти его. Мой дядя-посланник делал розыски в Сибири, но безуспешно. Убежал ли он или погиб? У нас оставалась надежда, что он бежал с Рудников и вернулся во Францию. Мы обратились с запросом во Францию, в военное министерство. Ответ был печален. Капитан Бургель давно исчез и не появлялся. Давно вычеркнут из списка армии и легионеров. Всякая надежда исчезла. Я долго оплакивал обожаемого отца и никогда не забуду его. Майор умолкает, хватает за руку Жана и долго смотрит на него. Суди же, брат мой, о моем ужасе и удивлении, когда увидал на столе в Казимате твое письмо, адресованное нашему отцу. Тебя хотели казнить. Слава богу, я поспел вовремя. Теперь, Жан, да скажи мне то, Чего я не знаю? Говори поскорее. Время идет. Я должен увидеть губернатора, получить помилование. Наши законы беспощадны. Говори скорее, милый Жан». Сорви голова. С покрасневшими глазами, бьющимся сердцем, старался преодолеть свое волнение. «Слушай, Поль. Отец никогда не говорил ни мне, ни матери о России. Хотя любил рассказывать про свои походы с Наполеоном. Стоило произнести слово России, и он умолкал. Мы понимали, что ему тяжело и больно говорить об этом и никогда не намекали даже на кампанию 1812 года. Никогда мы не слыхали ни слова о Сибири. Знали только, что он вынес там ужасные мучения и что побег его был ужаснейшей драмой. Он вернулся во Францию неузнаваемым, совершенно не похожим на блестящего офицера из гвардии Наполеона. Это было в 1825 году, и отцу исполнилось 42 года. Реставрация отнеслась очень сурово к старому наполеоновскому солдату, и капитан Бургель дошел до крайней нищеты. Он решился бороться с судьбой и поступил в качестве слуги на ферму одного землевладельца, бывшего квартирмейстера его эскадрона огромного роста, бодрый, кроткий и веселый, он понравился своему хозяину, который не мог узнать в работнике своего командира и спасителя, так как отец спас ему жизнь при Фридланде. Пекар, так звали землевладельца, по окончании жатвы сказал отцу, здесь на десять лье кругом не найдешь такого работника, как ты. Оставайся у меня и проси, чего хочешь. Я хочу немногого, отвечал отец. Стой кю в год». «Согласен. Мне нужно твое имя. Для формы. Понимаешь?» «Мишель Бургель Солдат из армии Наполеона». «Ах, командир! Я не узнал вас. Я обязан вам жизнью». Оба радостно обнялись. «Здесь все ваше», — сказал Пикар. «Берите, распоряжайтесь. Мне достаточно твоей дружбы, Пикар, и местечку у очага». С тех пор они не расставались, и отец женился на красивой дочери Пикара. Началась революция 1830 года. Правительство Луи Филиппа, желая загладить несправедливость реставрации, вызвало старых солдат Наполеона и в том числе нашего отца. Ему вернули орден почетного легиона и назначили пенсию, соответственно, его чину. Это было настоящим счастьем для отца, измученного прошлыми невзгодами. «Я родился в конце 1831 года». Обожаемый отцом, матерью и дедом, я с самых ранних лет мечтал быть солдатом. Наоборот, мои родители желали, чтобы я сделался фермером. Странная идея. С моей натурой, с моей кровью и вдруг фермер. Не правда ли, брат? Восемнадцати лет я поступил в линейный полк, потом перешел в полк зуавов. И вот теперь сержант второго полка с орденом почетного легиона стараюсь оправдать свое прозвище «Сорви голова». Разговор двух братьев был внезапно прерван приходом унтер-офицера с запечатанным конвертом в руках. Русский офицер хмурит брови, вскрывает конверт и читает в полголоса. Приказ майору Бургелю отправиться вместе с французским пленником к военному губернатору Севастополя. Подпись Остен Сакин: «Вот чего я боялся», – добавляет майор. «Пойдем, брат». Я попытаюсь умолить этого железного человека, выпросить у него для тебя помилование. Пойдем, хладнокровно отвечает сорви голова. Они идут под ураганом бомб и снарядов. Через десять минут они приходят ко двору губернатора. Граф Остен Сакин, красивый старик, 65 лет, прямой, крепкий, подвижный, острым взглядом голубых глаз хитрым лицом, спокойной, уверенной осанкой, этот человек напоминает скорее дипломата. Он корректно отвечает на поклон майора и сорви головы и резко говорит «Господин майор, вы нарушили военный регламент, помешав казни этого человека. Отдайте вашу шпагу дежурному офицеру и идите в тюрьму. Слушаю, ваше превосходительство», – холодно отвечает майор, – в то время как сорви голова бледнеет, стискивая зубы, чтобы не закричать. Но, принимая во внимание ваши заслуги и вашу семью, резко добавляет губернатор, я желал бы спросить, какими молитвами вы руководились в данном случае? Ваше превосходительство, в тот момент, когда хотели расстрелять этого храброго француза, я узнал, что он мой брат. «Объяснитесь», – холодно отвечает Остен Сакин. Дрожащим голосом майор Бургель рассказывает необычные события и свою встречу с братом. «А теперь ваше превосходительство», – добавляет он тоном горячей мольбы, – «умоляю вас именем военных заслуг этого солдата, во имя великодушия, свойственного русскому сердцу, во имя уважения, которое вы питаете к моему брату, наконец, во имя священных уст, соединяющих нас, умоляю вас, вы можете все, вы хозяин Севастополя». «Задержите казнь, прошу вас, пока государь простит его». Остен Сакен встает, выпрямляет и говорит ледяным тоном. «То, что вы просите, невозможно. Сержант Бургель, ваш брат, умрет. Если бы он был мой сын, слышите ли, мой сын, он был бы расстрелян. Ваше превосходительство, немного человечности, лепечет майор бледнее. Государь, «Поручил мне защиту Севастополя, и я буду защищать его до последнего вздоха». «Какая тут человечность?» отвечает Остен Сакин? «У меня четыре тысячи пленников, французов и англичан. Предположим, что все эти четыре тысячи пленников восстанут и проделают то же, что сержант Бургель. Что тогда будет? Нужен пример, чтобы подавить все зачатки возмущения. Повторяю вам, сержант Бургель, ваш брат, «Храбрец, которого я уважаю, умрет сейчас». Губернатор произносит эти слова совершенно спокойно, не возвышая голоса. Майор понимает, что все пропало и с отчаянием смотрит на сорви голову. Сорви голова стоит, спокойно вытянувшись. Губернатор подносит к губам серебряный свисток. Портьера двери поднимается, но вместо дежурного офицера появляется женщина в трауре с рукой на перевязи одновременно раздаются три восклицания. «Княгиня, кузина, дама в черном!» Бледная, но улыбающаяся, она подходит к Остен Сакину и говорит. «Генерал, я все слышала. Сержант Бургель должен жить. Его надо освободить сейчас же. Нет, только государь может простить его, а я не могу. Я вовсе не прошу простить его. Чего же вы хотите? Я предлагаю обмен пленниками. Это невозможно». Я предлагаю обменять сержанта «Сорви голову» на меня, княгиню Милонову. Но вы свободно. Я связана словом и пришла освободить «Сорви голову». Он бунтовщик, он убил своих часовых. Княгиня подходит к губернатору и говорит ему тихо на ухо. Если он убил нескольких солдат, так ведь я убила главнокомандующего сент торно Согласны вы на обмен? Княгиня, дисциплина, мой долг. Значит, я должна вернуться в лагерь? Сознаться во всем? Для меня это бесчестие, смерть, вечная разлука с моей дочерью, которую воспитали добрые великодушные враги. Генерал, ради моих заслуг, прошу, освободите сержанта. Хорошо, берите его, отвечает с усилием губернатор. Пока губернатор пишет приказ, Зуав подходит к даме в черном и бормочет несколько слов благодарности. Не благодарите меня, кузен, говорит княгиня. Как кузен? «Ваш, сударыня?» «Да, мой друг. Моя мать и мать твоего брата Поля были родные сестры». «Ах, я понимаю все!» – восклицает молодой человек с почтением, целуя руку смелой женщины. «Одно слово, генерал!» – говорит княгиню-губернатору. «Мой кузен Жан свободен. Простите же и кузену Полю его вину». «Ошибка майора из тех, которые легко прощаются», – отвечает с достоинством Остен Сакен. Благодарю, генерал, от чистого сердца, продолжает княгиня. Жан-Бургель, ты свободен, иди. Снеси розе, твоей невесте мой поцелуй. Иди, дорогое дитя, обними брата, поблагодари генерала и возвращайся к своим французам. Исполняй свои обязанности, как мы исполним наши. Бог да поможет нам.